Глава 19 На следующий день я дождалась, пока Дарстон покинет дом, и лишь потом отправилась в библиотеку. В оставленной для него записке это место я указала третьим из пяти пунктов моих передвижений, и там ни слова не было сказано о том, что она королевская. В город меня сопровождала Эрида с лакеями. Последние всегда следовали за мной неотступно. Посетив для вида один магазин, мы разыграли сцену для слуг. Ирида восхитилась столичным разнообразием товаров, а я отпустила ее на полдня посмотреть город, снабдив деньгами. Она ушла, и я могла быть уверена, что за ней нет слежки. Мы с лакеями поехали дальше. Сразу во дворец. Не хотелось рисковать и теряться зря время. Неизвестно, когда Дарстон меня хватится. Там я предъявила свой пропуск стражнику. Меня провели к капитану, а тот выделил провожатого. Лакеев не пустили, но я заверила их, что ухожу ненадолго. Еще не хватало, чтобы они домой бросились за указаниями, как действовать во внештатной ситуации. Я почему-то представляла, что буду одиноко блуждать по темным лабиринтам стеллажей библиотеки. Но из ожиданий оправдалось лишь то, что она была огромна. Стеллажи с книгами, высотой до потолка, располагались ярусами вдоль стен и ровными рядами в центре. Но кроме меня там были посетители, которые сидели за тут и там расставленными столиками и работали с книгами. Благодаря магическим светильникам было светло, как днём, хотя ни одного окна в помещении я не увидела. Библиотекарь попросил меня показать пропуск, и, считав его специальным браслетом, на котором зажглись несколько разноцветных камней, не смог удержать мелькнувшего на лице удивления. «Какой сектор вас интересует?» — вежливо спросил он. «Магия...» — я едва не сказала, что некромантия. «Слишком подозрительно, если кто-то захочет проверить, чем я тут занималась». «Магия разума, открытие пути и некромантия», — перечислила я. А «Вам в красный сектор, третий ярус. Доступ у вас есть», — подтвердил он, еще раз просканировав мой пропуск, как будто не веря в его подлинность. «Это где?» «Давайте я вас провожу», — любезно предложил библиотекарь. Он показал, где можно подняться, и предложил обращаться к нему при затруднениях. Я обратила внимание, что пол на этом ярусе выстлан красной ковровой дорожкой. «Разделение по цветам?» Ворс гасил звук шагов. Стеллажи размещались в два ряда, а за ними, ближе к стене, стояли столики. Но уже не такие, как внизу. Явно дороже, с удобными мягкими креслами. Людей я не увидела и, почувствовав себя свободнее, принялась изучать корешки книг. Меня заинтересовала некромантия. Глаза разбегались от количества книг на эту тему, начиная от методов развития дара и заканчивая исследованиями. Выбрала один талмуд по взаимодействию некромантии с другими видами магии и села в кресло. Большая часть книги была посвящена работе некромантов в паре с целителями. Но это и так понятно. Один удерживает душу, второй лечит. Оказывается, да, коченение тела пациента еще можно воскресить. Заинтересовал раздел работы некромантов с магами разума. Выяснилось, что при допросах телепат может с помощью некроманта проникать в глубинные слои памяти, выуживая нужную информацию. Во многих терминах я плавала, но общий смысл уловила. К сожалению, ничего о перемещении душ в этой книге так и не нашла. Стала поискать что-то еще и едва не столкнулась с мужчиной, идущим между стеллажами. «Ой!» Я отпрыгнула, уронив книгу. Шагов не слышала, и его появление стало для меня полнейшей неожиданностью. «Простите, если напугал», — извинился незнакомец, подняв мою книгу. Брови удивленно поползли вверх при виде названия. «Это вы меня извините. Не знала, что здесь еще кто-то есть». Мужчина был старше Дарстона, лет пятидесяти. Худощавый, волевое лицо, волосы до плеч, благородная седина. «Ох, где мои манеры?» – спохватился он и представился. Велериан Ферокл. «Простите, увлекся подбором материала для занятий. Не ожидал увидеть в этом секторе прекрасную леди. Анника Дарстон». Назвалась я, гадая, с кем столкнулась. Учитель? Признаться, поражен вашим выбором литературы. О, вы знаете, недавно читала роман. Хотела посмотреть, возможно ли описываемые события. Вы меня заинтриговали. Я подобную литературу не читаю. Даже интересно, о чем сейчас пишут. История любви, развела руками я, лихорадочно продумывая, что дальше сказать. Рассказывается о двух друзьях. Один некромант из благородного обедневшего рода, Второй богатый наследник арха, маг разума. И героиня, юная девушка, с даром открывания пути и магией разума. Родители обручили ее с магом разума, но она отдала свое сердце некроманту. Влюбленные не знали, как им быть. Она не могла слушаться воли родителей и сбежать с любимым, опозорив свою семью. А день свадьбы был все ближе. И тогда некромант придумал выход. Он нашел бедную девушку, очень похожую на любимую, и поменял их души. В итоге влюбленные поженились и жили счастливо. «Оу!» Мужчина смотрел на меня округлившимися глазами, а потом откровенно рассмеялся. «Простите», — вытирая выступившие слезы, произнес он, «могу вас уверить, что это художественный вымысел». «Почему? Разве обмен душами невозможен?» Никогда не слышал большей чуши. «Ну, знаете, если вы чего-то не слышали, это еще не значит, что этого не существует», — разозлилась я. Знал бы он, что перед ним стоит живой пример случайного эксперимента. Приношу извинения, если обидел. Уже серьезно взглянул на меня этот Велириан. Проводились исследования о связи между близнецами, которые способны чувствовать друг друга на расстоянии. Но о переселении душ даже между ними речи не шло. Почему? Слишком сильна связь между душой и телом. Связь может и ослабнуть по разным причинам. Сон, сильное ранение. Что на самом деле не так с этим переселением? Ответ прост. Душа может существовать лишь в своем теле, которое ее взрастило. Дело в тонких материях. Не хочу нагружать вас неизвестными терминами, но, уверяю, даже у близнецов эти материи разные. Схожесть заставляет их в определенных ситуациях действовать и говорить похоже. Чувствовать даже на расстоянии то, что происходит с близнецом, во сне получать информацию о нем. Их души тянутся друг к другу, Но это все благодаря связи, возникшей при зачатии и рождении. А как же фениксы? Они умирают и возрождаются в своих яйцах. Фениксы не люди, и после возрождения их внешность не меняется. В яйцах они хранят часть себя, но в паре рождаются новые фениксы. Хорошо. Предположим, что есть два тела с одинаковыми тонкими материями, терминов которых я не знаю. Велериан хотел возразить, но я остановила его движением руки. Я сказала, что предположим. Теоретически, обмен возможен? Такого просто не может быть, покачал головой мой собеседник. Знаете что? На свете происходит много невероятных вещей. Возможно, все. При определенном стечении обстоятельств. Уж вы с высоты своего опыта должны это знать. И своим отрицанием или неверием вы никак на это не влияете. Благодарю за познавательную беседу. «Спасибо за книгу». Я отобрала свой талмуд, который он так и держал в руках, и пошла возвращать на место. Итак, что мы имеем? Тела у нас с Анникой разные по возрасту, а вот тонкие материи идентичны. Возможно, в каждом параллельном мире Вселенная повторяет определенный набор генов. Например, Анника и я. И когда эта малолетняя идиотка провела ритуал, ее перенесло не телом, а душой. Она заняла мое место, а меня притянула в ее... потому что вибрации наших тел одинаковые. Во всем этом меня волновал один момент. Я старше Аники. Не значит ли это, что время между нашими мирами бежит с разной скоростью? Вот чего я боялась больше всего. С сожалением поняла, что больше в библиотеке мне делать нечего. Лишь время потрачу. Мне придется искать свой собственный путь, чтобы вернуться. Как там говорил этот учитель про близнецов? В похожих ситуациях близнецы ведут себя одинаково. Одна надежда, что это сработает и с ритуалом. «Анника? Ты что здесь делаешь?» Я едва не подпрыгнула от требовательного вопроса, а подняв глаза, чуть не застонала в голос. «Твою мать! Супруг меня и тут нашел!» Лорд Дарстон собственной персоной быстро приближался ко мне со стороны лестницы. «Как ты сюда попала?» «Не поверите, ножками!» Так и хотелось съязвить в ответ, но сдержалась. Бросила быстрый взгляд в сторону моего случайного собеседника, которого пока мужу было не видно за стеллажом, с сожалением понимая, что сейчас дядечка еще станет и случайным свидетелем наших семейных разборок. «С кем ты здесь?» — едва не зарычал муженек, уловив мой взгляд, и рванул за стеллаж. Я искренне понадеялась, что бить никого не будут. Ревнивые замашки на меня тревожили, но, судя по всему, они были знакомы. «Ректор Ферокл? Интересно». Кого он там увидеть ожидал? Короля? Стоп, как он его назвал? Вы ректор? Не менее потрясенно повторила я, выглядывая из-за спины мужа. Я по простоте душевной считала, что беседую с каким-то обычным учителем, ограниченность и некомпетентность которого раздражала. А как еще реагировать, когда он мне доказывает, что переселение душ невозможно? Ты не знала? Ректор столичной академии повернул ко мне голову супруг. «Боюсь, это моя вина», — указал Велириан. «В нашей короткой беседе я не сообщил, какую должность занимая, привыкнув, что мое имя известно». Дарстон услышал, но взгляда не отвел. «Как ты сюда попала?» — повторил вопрос. На балу, в беседе с его величеством, я выразила свое негодование тем, что образование доступно лишь мужчинам. Глупо иметь дар и не разбивать свои способности. Его величество был столь любезен... что позволил мне посетить библиотеку и после бала прислал пропуск. Отчиталась я. А что не так? Я сообщила, куда еду. Удивился, увидев нашу карету возле дворца. Значит, просто не повезло. Сделала вывод я. Что ты здесь хотела найти? Узнать больше о своем даре. Поехали домой. Я дам тебе нужные книги и объясню, если что-то будет непонятно. Как вам будет угодно? Безразлично ответила я. Упрямиться не имело смысла. Подумала было, что стоит поискать еще что-то про перемещение, но ведь эти двое мне покоя не дадут. Ректор Ферокл, извините, если не проявила должного уважения к вашим суждениям. Я просто придерживаюсь мнения, что закостенелость во взглядах еще никогда не способствовала развитию науки. Анника попытался одернуть меня супруг. Что? Не знаю, какая у магов принята система образования, но при воспитании молодых умов не стоит загонять их в рамки и учить мыслить шаблонно. хотя бы потому, что нестандартно действующая бумага сложнее просчитать. Нельзя говорить «это невозможно». Нужно говорить «найдите способ», а лучше два. Это способствует творческому подходу. А если еще награду отличившемуся объявить, вам столько открытий сделают. Произнесла я без вызова, даже доброжелательно. Но лицо моего супруга нужно было видеть, поэтому поспешила попрощаться. Благодарю, что уделили мне время. Эх, знали бы они, на что молодежь способна. У нас креативные школьники такое изобретают, что умудренные сединами ученые только лысины чешут от удивления. Да и анникова вот тоже. Простите за излишнюю горячность моей супруги». Это он преувеличил, конечно. Я с пеной у рта свою правоту не доказывала, и горячее меня назвать можно было лишь с очень большой натяжкой. Я вообще рядом с Дастоном глыбы себя ледяной ощущала по эмоциям. «Ничего, это я благодарен за познавательную беседу». Приятно, что нынешние молодые леди имеют столь прогрессивные взгляды и тягу к наукам. Жаль, что эту тягу реализовывать негде. Учиться же запрещено, — хотелось добавить, — но муж меня быстро увел. «Тебе известно, что лорд Ферокл маг разума?» — спросил Дарстон, когда мы покинули дворец. «Нет. Это имеет значение?» «Хотел бы я знать. Мы случайно столкнулись». Дарстон задумчиво посмотрел на меня, но ничего не сказал. Отправил карету пустой, а нас перенес домой. «Ваше Величество, вы позволите?» «Да, проходите». «Что скажете?» «Весьма неординарная юная леди. Даже интересно, где воспитывают таких?» «Пансион в Контебле». «Странно, там довольно строгое воспитание, и вольнодумство не приветствуется». Судя по присланной характеристике, характер у нее сложный, неуживчивый. Постоянно получала наказание. Если сравнивать с тем, что видим сейчас, открытую, обаятельную, умную девушку, у меня не вяжутся картинки в голове. Король побарабанил пальцами по бумагам на столе и отрывисто спросил. Что с даром? Сильный, можно сказать, редкий, неграненный алмаз, который при должной обработке поразит своей силой. Она уже сейчас сияет и располагает к себе. Даже я не заметил, как заговорил с ней об экспериментах с близнецами. Прочтению не поддается. Природный блок. К влиянию устойчиво. Вмешательство вызывает у нее неосознанное раздражение и желание уйти. Эмоции раскачать не удалось. С супругом подчеркнуто холодна, но внутренне он вызывает отторжение. Мне удалось немного надавить, но в ответ получил упрек в закостенелости взглядов и советы по воспитанию молодых магов. Брови его величества удивленно приподнялись. О чем вы с ней говорили? О переселении душ. В кабинете на миг повисла тишина. Судя по тому, что у лучший друг-некромант, девочка ищет пути избавиться от неугодного брака. Упоминание о Берийском вызвало у короля раздражение. По донесениям, слишком часто он крутится рядом с ней. Мысль о том, что с ним она может пожелать продолжить свои эксперименты, породила неконтролируемую волну ревности. — Можно подумать, мало того, что она чужая жена. — Как могли ее пропустить? — гневно спросил король. Но лорда Ферокла этим было не испугать. Он, как и прежде, сохранял вокруг себя успокаивающий фон, и голос звучал тихо, гася эмоции и заставляя к себе прислушиваться. Судя по тем документам проверок, что я видел, Дар был слабый, в зачаточном состоянии. Возможно, несчастный случай и удар головой спровоцировали такое резкое раннее развитие. Мы можем провести эксперименты в этой области. Если пойдут слухи... «Аристократы сами начнут одаренных дочерей по голове бить и с лестницы сбрасывать, а многие предлагаемые мне девицы и так умом не блещут». «Все будет строго секретно», — пообещал ректор. «Организуем несколько несчастных случаев и понаблюдаем». Как сказала мне сегодня юная леди, «возможно, все, при определенных условиях. Вот мы и попробуем их отыскать». «Кстати, я готов пересмотреть свои взгляды насчет обучения в академиях женщин. Если в стране есть еще такие самородки», то имеет смысл их дар разбивать. Хорошо, обсудим. Пока же я прикажу главе тайной службы передать вам списки одаренных, выберите кандидаток и обсудите детали. В любом случае всегда остается второй выход. Велириан Ферокл вопросительно взглянул на его величество, но тот больше ничего не добавил. Настаивать ректор не стал, но впервые видел монарха настолько заинтересованным в женщине и сделал выводы. Жаль, действительно жаль, что на нее пал выбор арха Коурстена. Из девочки бы вышла хорошая королева. Десять минут беседы с ней, и он уже готов пересмотреть свои взгляды на образование женщин. А какие дети могли бы у них быть? Велериан Ферокл бросил взгляд на задумавшегося короля и силой своего дара уловил эхо мыслей о ней. Даже сквозь щиты слышно. Но и без незаметного ментального касания ректор мог сказать... что от данной девушки Его Величество так просто не отступится.